Клянусь вам, господа, что слишком сознавать – это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть и в половину, и в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия, и сверх того, имеющего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 Наслажденница Возвращаться бывало в иную гадчайшую Петербургскую ночь К себе в угол и усиленно сознавать Что вот и сегодня Сделала опять гадость Что сделанного опять-таки Никак не воротишь И внутренне тайно грызть Грызть себя за это зубами Пилить и сосать себя До того, что горечь обращалась Наконец в какую-то позорную Проклятую сладость И наконец в решительное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 разумеется наслаждение отчаяние. но в отчаянии то и бывают самые жгучие наслаждения особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения а тут припощечинень то да тут так и придавит сознание о том в какую мазь тебя растерли главное же как не раскидывай а все таки выходит что всегда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 Если б даже я захотел быть вовсе не великодушным, а напротив, пожелал бы ответить обидчику, то я и ответить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, если бы даже и мог. от чего не решился бы? Об этом мне хочется сказать два слова особо.